И все это время мистер Робертс был недосягаем, хотя он сам просил меня держать его в курсе событий. Секретарша дала понять, что Робертс очень занятой человек. «Я тоже занятой человек», — раздраженно ответил Эновик и перестал покачиваться на ступнях. «Послушайте, у нас тут такая обстановка, что определение эскалации было бы для нее слишком мягким. Ясно видна взаимосвязь между проблемами проходства и нашими. Мистеру Робертсу это тоже должно быть понятно». Возникла короткая пауза. «Какие вы видите параллели?» «Киты. Это же очевидно. У королевы барьеров всего лишь повреждение пера руля». «Да. Но зато буксиры подверглись нападению китов». «Один буксир затонул, это верно», — сказала женщина. «О китах мне ничего не известно, но я передам мистеру Робертсу, чтобы звонили». «Скажите ему, что это в его же интересах. Он появится в середине будущей недели». Эннвек попернулся. «Будущей недели?» Мистер Робертс в отъезде. «Да что же это такое?» — подумал Эннелит. С трудом овладев собой, он сказал, «Кроме того, ваш босс обещал послать в институт на найму дополнительные пробы на рост с королевы барьеров. Только не говорите, пожалуйста, что вам об этом ничего не известно. Я сам нырял с аквалангом и срезал с днища этих моллюсков и, возможно, еще что-то другое. Мистер Робертс проинформировал бы меня об этом, если бы люди в на найму ждут дополнительные пробы». Он позаботится об этом после своего возвращения. Но это будет поздно! Слышите? Ах, что толку! Я перезвоню. Он сердито сунул телефон в карман. На подъездной дороге показался ленд крузер Шумейкера. Эннвик пошел ему навстречу. «Вы не образец пунктуальности», — мрачно сказал он. «Да брось-то ли он?» «Десять минут». Шумейкер шел к нему первым, а за ним Делавер и молодой чернокожий Крепыш в темных очках и с черепом. Не будь таким пределем. Нам пришлось ждать Дэнни. Энновик пожал Крепышу руку. Тот дружелюбно улыбнулся. Это был снайпер-арбалетчик из канадской армии. Он был официально откомандирован в распоряжении Энновика. Его оружие — высокоточный арбалет, начиненный хай-теком, было при нем. — Хороший у вас тут, островок, — сказал Дэнни, растягивая слова. Жевательная резинка ворочалась во рту, и звуки пробивались как сквозь болото. «И что я должен делать?» «А вам разве не сказали?» — удивился Энвик. «Ну, сказали. Стрелять из арбалет в кита». «Я правда удивился. Вроде бы это запрещено». «Запрещено. Идемте. Я все объясню в самолете». «Погоди». Шумейкер протянул ему развернутую газету. «Уже читал?» Эновик пробежал взглядом заголовки. «Герой Тафина?» — удивился он. «Как Грей Вольф умеет себя подать, а? Он еще и скромничает. Ты только почитай, аж противно». «Я лишь выполнял свой долг как гражданин Канады», — читал Бармача Энвик. «Разумеется, мы были в смертельной опасности, но я хотел хоть что-то поправить во всем том, что э, безответственно учинила практика наблюдения китов». Наша группа уже несколько лет била тревогу, что киты подвергаются опасному стрессу, действие которого нельзя недооценивать. Ну что, не в своем уме? Читай дальше. Китовую станцию Дэви нельзя упрекнуть в том, что она вела себя неправильно. Тем не менее, она вела себя неправильно. Выгодный китовый туризм под прикрытием охраны природы ничем не лучше живости японцев, флот которых в арктических водах преследует исчезающие виды китов. «У нас здесь тоже официально говорится о научных целях, хотя за 2002 год в торговлю поступило в качестве деликатеса свыше 400 тонн китового мяса, которое при должном расследовании наверняка оказалось бы так называемым объектом изучения». Эновик опустил газету. «Вот негодей!» «А разве то, что он говорит, неправда?» — спросил Деловер. «Насколько я знаю, японцы нас действительно обдурили со своими якобы исследовательскими программами». «Разумеется, правда», — фыркнул Эновик. «Это действительно подлость. Но Грей Вольф приплел сюда и нас. Я, ей-богу, не знаю, чего он хотел этим добиться», — сказал Шумейкер. «Как чего? Придать себе важности. Да, но ведь он...» Деловер пытался что-то изобразить руками. «Как-никак настоящий герой?» Это прозвучало так, будто ее слова пристали на цыпочки. Эновик свернул на нее глазами. «Да неужто?» «Да? Он спас несколько человеческих жизней. И хоть я считаю неприличным то, что он теперь на вас нападает, но, держався он отважно, и какая там отвага, прорычал шумейкер. Все, что не делает эта крыса, делается с расчетом».